Глава 4. Черное капище Растаяла пещера в солнечном свете, растворилась среди зеленых склонов холмов, словно ее и не бывало. Астер отбросила последний взгляд через плечо, молчаливо отдавая дань уважения и прощаясь с тем местом, которое столько лет служило ей домом. Кто знает, вернется ли она сюда. Интересно, если Эрин, конечно, не врал, где тот дракон, что жил там когда-то? Что заставило покинуть его эти земли? Может быть, он нашел более надежное убежище? А может, дракон пал от меча какого-нибудь отважного рыцаря? Путники вышли на дорогу, и вновь она, извиваясь охренной лентой, заскользила вверх-вниз по холмам. Лес вокруг оставался таким же мрачным и малопроходимым, а потом и вовсе сомкнул свои ветви над дорогой, образуя непроницаемый свод. Солнце почти не проникало сквозь густую листву, а дорога сузилась под давлением леса настолько, что казалось крестьянской телеге здесь уже не пройти. Белгор нахмурился, достал из суммы карту, посмотрел в нее. «Странно», — пробормотал он, «мне казалось, что раньше все было иначе, и лес не был таким диким». Он огляделся, но до следующего поворота картина оставалась неизменной. Вокруг были одни темные, поросшие мхом стволы и неимоверно густые, темно-зеленые, почти черные кроны деревьев. И хотя давно наступил полдень, под лесным пологом царил полумрак. «Не нравится мне все это». Белгор недовольно покачал головой и обратился к Астерет. «Мы на той же дороге или это какая-то другая, и мы сбились с пути?» «Насколько мне известно, другой здесь поблизости нет», — ответила провидица. «Что ж, определенно давно я не хаживал тут, раз не могу вспомнить это место», — хмуро бросил Белгор. «Держитесь на настороже, не нравится мне этот лес». «Ирин, можешь пойти впереди?» Эльф удивленно приподнял одну бровь. «Будет очень странно, если пленник будет идти далеко впереди своих охранников. Очень сомневаюсь, что мы встретим здесь кого-нибудь из имперской стражи или инквизиции. А у тебя все-таки и глаз, и чутье поострее нашего. Может, тогда ты мне вернешь хотя бы лук?» «Нет, в случае чего до меня ты добежать успеешь». Эльф отвернулся от Белгора, выругавшись сквозь сжатые зубы, и пошел вперед. «Тебе стоило отдать ему оружие», — упрекнула Астарет. «На нем нет доспехов. Не сомневаюсь, что он достаточно ловок и прыток». «Ты жесток к нему», — Астеред нахмурилась. «У меня есть все причины не доверять и не любить эльфов. Впрочем, как и у любого другого подданного империи, они до сих пор захватывают наши северо-восточные земли». «Тогда зачем ты согласился взять его с собой? Все не так просто, Астерет. Гил, расскажи». И Белгор продолжил путь. Эльф маячил уже где-то далеко впереди, и воин совсем не хотел упускать его из виду. Гил же рассказал Астерот, каким образом Ирин наказался в их компании на пути в столицу. «Белгор, но ведь он спас вам жизнь. Это дорогого стоит». от осуждающе нахмурилась и добавила, «Даже если он и эльф». Я не доверяю ему провидиться, и этим все сказано, и цель его путешествия тоже представляется мне весьма сомнительной. Что-то... что-то в нем не то. Ты сама ничего не чувствуешь, Чаровница? Прежде я никогда не видела эльфов». астрат пожала плечами. «Да, он кажется мне странным, но, может, это все лишь потому, что он не человек? Дойдем до Фергала и узнаем, ошибался ли я». «Конечно, многолетняя служба на границе заставляет быть недоверчивым, но учит доверять чутью». «Мне он тоже не нравится», — заметил Гил. Астара также хмуро посмотрела вперед. Эльф, не обремененный оружием и доспехами, шагал легко и довольно быстро, а вот Белгора, похоже, заданный темп по вкусу не пришелся. Лоб воина покрылся испариной, и он бормотал что-то совсем нелестное в адрес эльфа. Так они прошли почти четыре часа, лишь раз остановившись на короткий привал. Дело шло к вечеру, и под лесным пологом сумрак сгустился еще больше. Эльф казался темной, призрачной фигуркой среди таких же темных стволов деревьев. И вдруг он остановился. Белгор даже не сразу это понял, сделав еще несколько шагов. Путники замерли. Эльф постоял еще... словно прислушиваясь, а потом отпрыгнул назад, уворачиваясь от стрелы. И еще от одной. А потом тишину разорвали крики. На дорогу, размахивая обнаженными мечами, выскочило шестеро бородатых бродяг в живописных лохмотьях. Вид у них был самый дикий, и это впечатление они поддерживали с помощью страшных гримас и угроз. У Рина почти не было выбора, или броситься прочь, сломя голову, и подставить спину лучникам, или же встретить нападавших голыми руками. Он предпочел второе. Ловко нырнув подобрушившийся на него клинок, он схватил нападавшего за кисть, вывернул руку и подхватил выпавшее оружие. Одно подобное молнии разящее движение, и перед эльфом остались пять разбойников вместо шести. Белгор, обнажив меч, уже летел на выручку. За ним поспешал Гил со своим клинком. Однако, когда они добежали до места схватки, перед эльфом стоял всего один бродяга. Но из глубины леса, где скрывались невидимые лучники, продолжали лететь стрелы. Белгор сходу развалил разбойника на две половины и бросился на остальных, прикрываясь от стрел как щитом своей сумой. Он поверг на землю одного лучника, на второго налетел и проткнул насквозь мечом гил. Остальные нападавшие обратились в бегство. Белгор вдруг вспомнил об Ирине и повернулся к нему, удивленный его бездействием. И все стало ясно. Две стрелы торчали у эльфа в предплечье, а третья — в груди. И кровь тремя полосками стекала, окрашивая его черную кожаную куртку в багровый цвет. «Проклятие, Бетризену!» — выругался воин. «Вы как нельзя вовремя!» — выдавил из себя Ирин, пытаясь улыбнуться, и рухнул без чувств прямо на Белгора. «Клянусь Всевышним!» — капитан выронил меч, подхватывая подмышки эльфа. Ирин оказался неожиданно легким, наверное, даже легче тощего гила, хотя телосложением они были похожи. Разве что эльф на пол головы выше. «Стрелы! Отруби стрелы со спины!» — бросил Белгор Гиллу и обратился к подоспевшей Астерет. «Осмотри раны, надо остановить кровь». Гил осторожно обломил концы стрел, и Белгор медленно опустил эльфа на землю. «Ты все еще считаешь, что поступил правильно?» — спросила Астерет, опустившись подле эльфа на колени. Хмуря лоб, она осматривала раны, и одновременно искала в своей сумме нужный мешочек со снадобьями. Заметь, он не сбежал с поля боя и принял весь удар на себя. «Я бы на его месте сделал бы то же самое», — возразил Белгор. «Это гораздо лучше, чем подставлять спину стрелкам. И дрался он превосходно, надо отдать должное». Астрот, наконец, извлекла какой-то порошок, посыпала вокруг древков стрел и резким движением выдернула их одну за другой. Из ран брызнула кровь. Астрот вновь посыпала раны порошком, приложила сверху какие-то листья. Однако кровь продолжала течь. «Что же это такое?» — воскликнула в отчаянии провидица. И вдруг, как яркая вспышка, перед ее глазами возникло вчерашнее видение. В ушах зазвенел голос эльфа. «Погубишь меня, и тебе никогда не добраться до Ферре!» Оглушенная Астрад опустила руки, ее прошиб холодный пот. Снадобья посыпались на траву. «Что-то не так?» — спросил Белгор. «Кровь! Я не могу остановить кровь!» — прошептала Астерат. «Может, мои зелья эльфу не подходят?» «Гил, дай его мешок!» Юноша подобрал заплечный мешок эльфа, сброшенный им на землю в момент нападения. «Может, здесь найдется что-нибудь полезное?» Астерат хмурясь осмотрела содержимое мешка. «Не по душе мне, что приходится рыться в чужих вещах, но выбора нет», — прошептала она. Внутри обнаружилось несколько мешочков. Астер проверила их на ощупь. В каких-то из них были мелкие камни или руны, в других травы. Прорицательница открыла те, в которых находились травы, принюхалась. «Надеюсь, это поможет. Гил, Белгор, помогите!» Юноши и воин стащили с раненого куртку и рубаху, всю пропитавшуюся кровью. Астерот растерла пальцами недавно сорванные и пахнущие горечью листья, положила на раны на спине, груди и предплечье. Извлекла из своей сумы длинные полоски льняной ткани, туго перевязала. — Он выживет? — спросил Гил, почему-то обращаясь к Белгору. Я видел воинов, которые излечивались и после куда более страшных ран. Но мы не в лазарете гарнизона. Нам надо продолжать путь. Мы возьмем его с собой? Да. Надо сделать носилки и побыстрее убраться отсюда. Место опасное. А если на дороге будет еще засада? Спросила Астрот. Будем надеяться, что нет. Но в лес мы уйти не можем. Слишком уж непролазный он и с раненым тем более». Белгор с Гилом нарубили длинных тонких жердей, связали их между собой, закрепили сверху эльфийский плащ. Осторожно подняли Ирина, положили на носилки. «Поспешим, скоро тут совсем будет темно. Нам надо отойти подальше и найти какое-нибудь убежище для ночлега». Белгор и Гил подхватили носилки. Астерот шла рядом с ними, прислушиваясь к едва слышному дыханию раненого. Сумрак сгущался, поглощая деревья и дорогу. Через полчаса пути Белгор понял, что еще чуть-чуть, и они уже ничего не будут видеть. Он сделал знак сворачивать с дороги. Они углубились в чащу и пробирались через вездесущий бурелом, пока Белгор не увидел три огромные ели, поваленные ветрами. Все они не упали до конца на землю, а зацепились верхушками друг за друга, образовав укрытый со всех сторон ветвями шатер. Путники положили раненого на землю. Белгор осторожно развел ветви руками. Внутри, под зеленым душистым пологом, оказалось вполне просторно и даже уютно. Землю устилал плотный слой осыпавшихся с ели иголок. Ненадежное укрытие, но защитит и от любопытных взглядов, и от ночного ветра. Они затащили носилки с раненым внутрь. Белгор расчистил место для костра, достал из сумы кремень, кресало и труд. Через минуту его усилия дали результат. Труд начал тлеть. Гил бросился его раздувать. Дальше в дело пошла сухая еловая хвоя. Вспыхнуло пламя маленького костерка. Астарат приготовила на нем какое то питье и влила раненому в рот гил я караулю первым сказал белгор потягиваясь не стоит возразила астерот первые часы мне все равно надо приглядывать за раненым я разбужу тебя хорошо спасибо астерет белгор и гил укрылись плащами и заснули Астарат убрала несколько головешек из костра бросила в пламя какой то порошок Огонь, окрасившись в зеленоватый цвет, стал совсем крошечным, едва способным разогнать тьму в еловом шатре. Но снаружи его почти не было видно. Так слабо светится в лесу какая-нибудь гнилушка. «Надеюсь, нас не найдут», — прошептала Астерат, прислушиваясь к ночным звукам. Но в лесу только тихо шумел ветер в кронах, да где-то вдалеке кричала неясыть. Она вернулась к раненому. Дыхание его стало более отрывистым. На лице выступили капельки пота. Астерат приложила ладонь к лбу. Раненого охватил жар. Он начал бредить. И вдруг тихо застонал, дернулся в сторону, словно во сне продолжал сражаться в недавнем бою. — Тише, тише! — Астерат удержала его. — Нет, ни за что! — сорвалось с его пересохших губ. — Все кончилось, ты вне опасности! — шепнула ему Астерат. «Нет, ничего не кончилось», — прохрипел раненый с закрытыми глазами, вытягивая к ней руку, и Астерот испуганно отпрянула от эльфа. Но Ирин все еще не пришел в себя, как сперва ей показалось. Просто ее слова случайно совпали с его бредом и видениями. «Тебе не сломить меня, Мортис!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. У Астерот похолодело в груди. «Это бред?» Или сама Мортис хочет забрать жизнь эльфа? Обычный человек поверил бы в первое, но провидится скорее во второе. «Ни мое тело, ни душа не будут принадлежать тебе, проклятая богиня. Нет, нет, не смей забирать ее!» Раненый заметался на носилках, сбросил укрывавшую его куртку. На бинтах, там, где были раны, проступила кровь. Астерат удержала его, и, к счастью, кровотечение не возобновилось. Он вдруг словно сдался, обмяк и расслабился. Провидица укрыла утихшего раненого его плащом. «Верни мне, Делиан, и я сделаю все, что ты пожелаешь», — прошептал он. «Верни мне, Делиан». Астрад взяла чашу с напитком, поднесла к губам раненого, но следующие его слова заставили провидицу вздрогнуть так, что она чуть не расплескала лекарства — «Мортис, я поведу твоих воинов за собой. Нежить! Я не знал, что ею так легко управлять!» Волосы зашевелились на голове у Астерот. Голос раненого разительно изменился. Он больше не был подавленным. Теперь в нем появились командные нотки, он был исполнен решимости и торжества. Рин стал таким сильным и властным, как в видении астрот «Я сделаю все, что ты велишь, повелительница. Я остановлю ее. Гибель уже не так страшна, когда знаешь, что в твоей власти давать жизнь после смерти».